Глава 10. Погода специально выбирает этот день, чтобы поднять температуру до максимума. Но люди не обращают внимания на жару, на жажду, которую они утоляют всевозможными напитками из клубники. Никого не напрягает даже пекло у кол мангалов, на которых жарят мясо. "Я 100 лет тут не был", произнёс Дерк и оглянулся. "Я тоже, но в детстве не пропустила ни одного такого праздника". Она схватила его за руку и потянула за собой. Пойдем туда, где растёт клубника. Они прошли мимо ларьков, в которых продавали лакомства из ягоды, виновницы торжества. Клубники в шоколаде, клубничный шоколад, клубничные конфеты, торты из клубники и даже пицца. Вывески практически на всех ларьках были однотипными изображение клубники. И вот они вышли на поляну, где под зелёными листьями росли ягоды, ради которой пришли, кажется, все жители города. Дамы и господа, раздался голос ведущего. Объявляю новый конкурс. Кто больше всех соберёт клубники за 10 минут. Я прошу желающих получить вёдра. Диана отпустила руку Деррика, подбежала к ведущему и схватила два вёдра. Зачем два? удивился Деррик, явно не испытывая желания побыть рабом на плантации. Не притворяйся, ты знаешь. Она сунула ему одно ведро и зашла на поле, где из-под зелёных листьев торчали красные ягоды. Ну ладно, рассмеялся он и закатал рукава рубашки. Диана была в футболке, удобно и не жарко. Только вот пришлось перевязать бинтом плечо, чтобы скрыть кельтский крест. Желающих выиграть при соказала смело. Диана отличная собирательница ягод, вернее была ею до того, как стала келлером. Приготовились. Внимание. Поднял руку ведущий и резко опустил. Вперёд. Диана начала быстро раздвигать листья, иногда отрывая ягоды прямо с ветками. Это её смешило. Она боялась отвлечься, ведь каждая секунда дорога, но не удержалась. Взглянула в сторону Деры, как и расхохоталась. Он сел на корточки, поднимал каждый листик и аккуратно отрывал ягоды. «Так ты не соберёшь и четверть ведра!» Я не спросил, какой будет приз. Может, это подстегнёт меня активнее работать. «Ящик клубники!» «Мы собираем её для себя же?» — удивился он и улыбнулся. «Ну так это всё меняет. Клубники мало не бывает. Работай, Диана!» Засмеялся Дерек и стал действовать гораздо быстрее. «Работай, мы сварим джем!» Смех не давал девушке быть внимательной и быстрой, руки не слушались. Диана плюхнулась на колени, чтобы быть ближе к ягодам, и, представив себя со стороны, расхохоталась ещё сильнее. «Я потерялась на робку!» «Не переживай, я соберу за двоих. Но джем будешь делать ты!» «Договорились!» Десять минут прошли слишком быстро. Диана сравнила количество ягод в своём ведре с ведром Деррика и ещё парочки участников. Ягод у неё оказалось меньше всех, но она больше смеялась и мало работала. Какой кошмар. Но Но когда она в последний раз смеялась от души, так чтобы потерять контроль. С Дерком было легко и просто, а главное весело. И неважно, что они не выиграли. Смеясь, они пошли на главную площадь. Мэр приветствовал гостей, стоя на деревянной сцене. Джана на секунду представила вместо Ричарда Стефано Висконти. Смог бы этот аристократ голубых крови спуститься с трона, чтобы быть ближе к своему народу? Ответ очевиден. Нет, не смог бы. Когда най уйдет, жители городка многое потеряют. Ричард говорил искренне, шутил, пожелал всем отличного праздника и хорошего настроения, а оно после его слов стало ещё лучше. Хочешь маргариту с клубникой? улыбнулся Дерек. Клубнику в сливках или в шоколаде? Клубничный мусс или салат из клубники? Может, клубничную пиццу? Диана засмеялась, представив этот стол. Хочу клубнику. Просто клубнику. Тебе можно всё и не только сегодня, подмигнул он и потащил девушку к ларькам. Повсюду пахло клубникой, даже дым пропитался этим ароматом. Диана посмотрела на свои ладони и улыбнулась. Они тоже были в клубнике. Наверняка лицо тоже, поэтому Дерек так пристально смотрит на неё, и улыбка не сходит с его лица. Он протянул ей клубнику, и девушка с удовольствием начала её есть. «М-м-м, это напоминает мне детство и папу. А мне мою мать. Отец не водил меня на такие праздники. Не считал нужным уделять внимание детям». Диана, понимающая, кивнула, боясь спросить лишнее, но очень надеялась, что он расскажет сам. Но он сказал «детям». У тебя есть сестра или брат? Брат был. Но он умер. Ух, огорчилась Диана. Прости. Ты же не знала, улыбнулся он. Просить прощения не за что. Получается, что Дэррик уже потерял мать и брата. Как несправедлив мир. Жизнь отнимает близких людей совсем молодыми. Давай не будем говорить о моей семье. Он медленно пошёл вдоль ларьков. А потом отдал пакет с ягодами девушке. Клубника для тебя. Она вынула одну ягоду и поднесла к его губам. Ты не съел ни одной, так нечестно. Если у меня начнётся аллергия, я не хочу ходить в сыпи одна. Значит ли это, что завтра мы встретимся, Жуя спросил он? Или мне показалось? Почему бы и нет, пожала плечами Диана. Но завтра я собиралась бросить все силы на поиск жилья. У тебя нет жилья? Пока нет, я остановилась в отеле, но хочу что-нибудь подыскать. Диана задумалась. Какое жильё она хочет? Дом или квартиру? Жить в доме она привыкла с детства, но квартира безопаснее, потому что рядом соседи. Я отличный искатель жилья, подмигнул ей Дерк. Могу составить тебе компанию. Согласна. Вдвоём веселее этим заниматься. Отлично. Они снова вышли к полянке. Наконец-то подул ветерок. Как хорошо стоять с человеком, который абсолютно не напрягает своим присутствием, с которым можно поговорить, посмеяться, подурачиться и даже погрустить. Она взглянула на Дерка. Он был задумчив. Почему? Ей хотелось, чтобы он посмотрел сейчас на неё, чтобы увидеть его глаза золотистого, как осенняя листва цвета. Но его лицо было суровым. Он куда-то смотрел, и происходящее его не радовало. Диана проследила за его взглядом и нахмурилась. Она увидела Альфа Ромео на центральной площади. Как укрыться от водителя этой машины? Может, пойдём отсюда? предложил Дэк, словно прочитав её мысли. С большой радостью они пошли к выходу. Девушка обернулась и увидела выходящую из машины брынетку. Это была Хелен. Диана зашагала быстрее. Шла и думала не о жене Стефана Висконти и даже не о нём самом, а о том, что надо приходить в норму, тренироваться, брать в руки оружие и ежедневно стрелять по мишеням. Неизвестно, когда нагрянет гриф. Это может случиться очень скоро. Но для начала надо купить винтовку. А где её купить? Дерека обернулся, наблюдая за ней, но она этого даже не заметила. Диана, я понимаю, что мы знакомы всего лишь сутки, для откровенных разговоров маловато, но всё же, он коснулся её руки. Я хочу, чтобы ты знала, иногда чужому человеку рассказать о том, что на душе легче, чем самому близкому. Ты можешь мне доверять. «Я готов выслушать тебя в любое время». Это было мило. И его слова, и прикосновения к её руке. Диана улыбнулась. «Есть некоторые вещи, которые лучше не знать, иначе я тебя разочарую». «Зря ты так думаешь». Он пошёл вперёд. «Ты точно меня не разочаруешь. А знаешь, почему?» «Почему?» Она поравнялась с Дереком и посмотрела на профиль мужчины. Очень симпатичный, но, главное, не его внешность. Было в этом парне что-то такое, некая защита от мира, в котором она застряла. Он был простым горожанином, и он ей не лгал, смотрел открыто и доброжелательно. Если ты сможешь изменить себя, своё отношение к другим людям, пусть даже они причинили тебе вред, ты достоин уважения. А тебе это по силам, я больше чем уверен. Где она даже остановилась после этих слов? Такое впечатление, что он несколько секунд назад прочитал её мысли об оружии и мести. Но ведь она сама призналась ему, что готова мстить за смерть сына. Ты не зло, Диана. Дерек повернулся к ней. Не уподобляйся таким, как Стефано Висконти. Вот теперь он попал в яблочко. Она даже почувствовала боль от стрелы. Откуда он узнал про Висконти? Откуда ты про него знаешь? Несложно догадаться. когда на твоём плече крест размером с поле для гольфа. Диана тут же схватилась за плечо, нащупала бинт на месте, и тоу не видно. Дерек хитро улыбнулся. Значит, я оказался прав? Чёрт, зло выргул Зьяна. Он её обманул. Обвёл вокруг пальца. Жизнь ничему не учит. Я не проверял тебя, выдохнул Дерек. Я это знал. Не забывай, я родился и вырос в этом городе. Сплетни быстро распространяются. Что ты ещё знаешь? Её глаза сузились, а сердце бешено застучало. Почему ей не хочется услышать сейчас правду о себе? Она убийца. Это страшная правда. Но он этого не может знать, что ты работала на Висконте в Мортанеро. Знаю, что между вами было и в курсе, чем всё закончилось. Диана открыла рот от удивления. Он знал всё, но откуда? И мне абсолютно неважно, что было. Важно то, что сейчас. Ты действуешь под влиянием эмоций, не дай себе сломаться. Он протянул ей руку. Тебе, наверное, интересно, откуда я всё знаю. Почему-то она автоматически взяла его за руку, внимательно продолжая слушать. Как только её пальцы оказались в его власти, он продолжил. По роду своей деятельности я не имею ничего общего с Мартинеро, не отношусь к криминальным кругам. Работаю с обычными людьми, о которых много говорят. порт места сплетен, и каждый рабочий как провод, который их передаёт. "Порт и ты?" насторожилась Диана. "Каким образом коробки относятся к порту?" Её осенило. "Груз, который переправляют судами, всегда помещён в тару." Он кивнул, потому что понял, что она догадалась. "В Висконти у тебя покупают тару?" "Лично нет, это делает его отдел снабжения." Господи, как всё взаимосвязано. О чего она хотела? Что вернуться сюда и будет стерильно? Нет. Её прошлое навсегда останется с ней. Кровь с её рук не стереть. Ну это и не существенно. Она вернулась не для того, чтобы сожалеть о своих ошибках. Она вернулась, чтобы наказать убийцу сына и не отступит от намеченной цели. Я не знаю, что ты слышал, но, видимо, достаточно. Диана убрала свою руку, понимая, что больше не ощущает тепла. Дерек, скорее всего, ты знаешь больше, чем сказал. Я не сотрудничаю с Мортенера. Мне было достаточно того раза, но убийца моего сына не наказан. А это, знаешь ли, не даёт мне покоя. Советую тебе уйти сейчас, потому что я не изменю своих планов. Я слишком долго этого ждала. Со Стефан у меня свои счёты, они точно никого не касаются, но этот человек для меня умер. Сейчас ты можешь уйти и забыть этот разговор. Я тебя пойму, потому что мы по-разному смотрим на некоторые вещи. Жизнь для меня не играет яркими красками. Я похоронила их вместе с сыном. И мне плевать, что сейчас ты обо мне подумаешь. Она встала перед ним. Если он уйдёт, она не расстроится, потому что нет такого человека, за которым бы она побежала. Но Дерек стоял. Сначала опустил глаза, потом улыбнулся и посмотрел на неё. Он молчал и не уходил. Это было забавно. Он просто стоял и смотрел. И как назло Диана не могла сделать ни единого шага. А тебе невозможно думать плохо, он улыбался, и её слова не напугали его. Я провожу тебя до машин. Они шли молча, не торопясь. Диана не знала, о чём думал её спутник, но догадаться было несложно. Вероятнее всего, он пытался смириться с её безумной идеей. Дерек подтвердил это, лишь задав один вопрос. Ты знаешь, кто убил твоего сына, так ведь? Что он вообще знает о разборках между Мортенэра и Белыми волками? Слышал ли он хоть раз о Грифи? Джон Грифин, сухо произнесла Диана. Это имя вызывало паралич горла. Ты слышал это имя? Да, кивнул он. Конечно, слышал. Почему-то я не удивлён, что это его рук дело. Дерек резко остановился и взглянул туда, где находился парк аттракционов, где хаотично смешивались алеповатые цвета, приманивая к себе детей. Он смотрел на это место с тоской, немного нахмурившись. Он явно что-то вспомнил. Наверное, мать, которая водила его в этот парк. Прости. Он очнулся, и они пошли дальше. Тебе тоже надо выговориться. Иногда это бывает полезно. Я уже смирился. С огня смерти матери прошло много лет. Мстить я не умею. А ты знаешь, кто это сделал? Удивилась Диана, но Дерек лишь улыбнулся и кивнул в сторону чёрного автомобиля. Мы пришли. Сегодня был самый яркий день в моей жизни. Клубничный. Провёл он пальцем по её щеке. У тебя клубника на лице. Удивительно, что только там. После такого праздника первым делом надо идти в душ. Дерек открыл ей дверь, и девушка, прежде чем сесть, спросила: "Ты готов завтра потратить день на самое ужасное занятие?" "Поиск жилья с тобой не может быть ужасным занятием", подмигнул он ей и направился к своей машине. Диана смотрела ему вслед и улыбалась. Классный парень. С ним легко. Пожалуй, сегодняшний фестиваль один из лучших в её жизни. Уже готовая завести машину, Диана ахнула, увидев на открытом окне руку. На пальце красовался перстень с изображением биссона. Ей хотелось стукнуть этого человека. "Чего тебе?" недовольно спросила она. "Кто это?" Стефано наклонился к открытому окну. "Где?" Прикинулась она непонимающей и посмотрела в зеркало заднего вида. Дорога уехала. Девушка облегчённо выдохнула, но когда она перевела взгляд на Стефана, у неё перехватило дыхание. Он сейчас напомнил ей того самого мужчину, с которым она шла впервые по выжженному полю. Тогда солнце безжалостно палило, заставив его расстегнуть верхние пуговицы на белоснежной рубашке, открыв грудь. Она помнила, как в тот момент готова была отдать ему всё, чего бы он ни пожелал. Сейчас он её раздражал. «Только попробуй ему что-нибудь сделать, и я пущу тебе пули между глаз», — пригрозила она и натянута улыбнулась. «Опять? Какую по счёту?» «Ты знаешь, что любое новое знакомство чревато последствиями», — спокойно произнёс он. Так тихо и нежно. И это раздражало тоже. Гипнотизирует её, но, к счастью, его чары на неё уже не действовали. «Смотрю, тебя это не касается», — съязвила она, вспомнив его жену. пытаясь убрать его руку и наконец-то уехать. Но её остановил голос найта. "Диана, дорогая моя, я уже думал, что не увижу тебя сегодня. Ты знакома с Хелен?" Недовольно бросив на Стефана взгляд, она перевела его на найта, который шёл в обществе темно-волосой красавицы Хелен. Стефано тут же открыл дверь машины, давая понять, что поездка не состоится. Надо было выходить, но сначала нужно было натянуть улыбку, а потом играть спектакль. День так хорошо начинался, но после отъезды Дерка всё пошло к вырком. Диана наигранно улыбнулась и вышла из машины. Ричард, как я рада тебя видеть. Келин, она перевела взгляд на девушку. Тебя тоже. Раз мы все здесь собрались, на это обвёл всех взглядом и удовлетворённо кивнул, как будто сам себе. Хочу пригласить вас завтра на ужин в административный корпус загородной резиденции. Приезжает вице-губернатор, хочу устроить роскошный приём. Стефана, ты обязан быть там. Дело касается порта. А для вас, дамы, я устрою настоящий бал с фейерверком и танцами.